Глава 8. 30 марта, ИнGLANDИЯ. Люк, Дармшер. Сегодня завтра атакуют Милорд, сообщил очевидный полковник Фрост, опуская бинокль. Люк кисло кивнул. Он тоже стоял на стене третьего форта с биноклем, рассматривая позиции немян. На Начинались они в паре километров от защитной полосы, и враг, видимо, уверенный в себе, даже не озаботился тем, чтобы скрываться. Сотни раняров кружили в небе, то и дело к лагерю противника подходили новые отряды, а позади позиции врага в небеса под полуденным солнцем поднимались столбы дыма, то горели деревни. "Обманывают твари", проговорил Лёк тяжело, "расчитывают, что бросимся на помощь. Надеюсь, жители успели уйти". "Большинство точно ушли", откликнулся Фрост. Но, как бы то ни было, пока высовываться нельзя. Любой отряд они за минуту уничтожат. Люк опять кивнул. Подготовленная защитная полоса давала им хоть какую-то надежду. Она и его умения. Лишь бы не подвели в нужный момент. Готовность к первому и решающему бою чувствовалась во всех фортах. С новобранцами проводили последние инструктажи. Благо, прибыли инструкторы из Рудлога. Снайперы, в том числе группа Сериницкого майора Лареди, занимали свои позиции, и большинство из них знало, что не доживут до конца боя. Проверялись и маскировались орудия, на огневые точки подвозились боеприпасы. Маги заряжали амулеты и накопители, солдаты продолжали наполнять бутылки смесью керосина, смолы и бензина и запечатывать их пробками с фитилями. Огонь был их надеждой, и все понимали, что лишьняя жидкая бомба может спасти жизнь. Огнеметов было немного, а вот бутылок с местного винозавода и ингредиентов для взрывоопасного коктейля подвезли с лихвой. Люк недавно вернулся от Нории. Он не стал залетать в Вейн, хотя очень хотелось. И несмотря на усталость, сначала невидимым облетел позиции врага, убедившись, что многотысячная армия и на мирян уже вплотную подошла к Дармунширу, а потом только опустился у третьего форта. И тут же запросил данные разведки. У иномерян появились туринские средства передвижения: автомобили, грузовики, единичная военная техника, немного, но всё же, значит, нашлись водители, которых удалось запугать или кто решил работать на захватчиков по доброй воле. Появились у них и наметы, и стрелковое оружие, Слишком быстро враги приспосабливались, осваивали туринские технологии и оружие. Но Люку помимо этих знаний нужны были цифры. Цифры примерно те же, что мы давали вам раньше, доложил один из подчинённых Леймена, Юстейн. Огромных инсектоидов у них около 3 сотен. Каждый из них способен перебраться через стены фортификаций. Значит, нужно не дать им сюда добраться, хмуро сказал Люк. Он сидел в своём кабинете в комендатуре. Этот кабинет уступил ему командир форта. Курил одну сигарету за другой, был голоден, раздражён и заряжен адреналином из-за близкой опасности. Следовало собрать командиров, чтобы показать на карте увиденные им изменения в расположении врагов и обсудить тактику. Следовало поесть, пока не начал кидаться на подчиненных. Много чего ещё следовало сделать. «Мелких охонгов почти три тысячи», — продолжал Юстейн. «И до пятисот стрекоз. Основная ударная сила. Людей больше тридцати тысяч. «И у нас четыре тысячи солдат и двадцать тысяч новобранцев», — резюмировал Дармон Шир. «Чуть больше сотни орудий и ограниченное количество боеприпасов». «Я понял вас, господин Юстейн. Спасибо. Можете идти». Он докурил, набрал на телефоне Марину. Она, на удивление, сразу взяла трубку. «Я занята, Люк», — сказала она тихо. Голос ее был усталым. «Но хорошо, что ты позвонил. Я ждала твоего звонка». Она так спокойно призналась в этом, словно не изводила его на протяжении последних двух месяцев. «Я сейчас отдам приказ Леймену эвакуировать вас, Марина», — проговорил Люк. «Хотел, чтобы ты знала заранее». не создавай ему проблем. Она тревожно замолчала. Скоро, да? Да, проговорил он честно. Очень скоро. Оставь меня здесь, Люк. Марина нет. Она вздохнула. К кому повезут раненых? Как я могу уехать, когда мы всё тут оборудовали, когда сработались? У нас тут дети. Ты боишься за меня? Не надо. Переноска работает. Да и Лемин каждый день проводит учения по срочной эвакуации. Я успею уйти, если оборона провалится. Оставь меня здесь. Нет, проговорил он коротко. И у меня нет времени и возможности тебя уговаривать. Просто сделай, как я говорю, Марина. Не мешай мне своим упрямством. Если всё обернётся хорошо, вернёшься и займёшься госпиталем. Он останется работать до последнего и без тебя. Если нет, Я должен быть уверен, что хотя бы вы с Ритой и матушкой выживете. Он ждал взрыва эмоций, обиды, но она только выдохнула резко и пробормотала: "Прости". "Прости?" переспросил он, не веря своим ушам. "Ты прав, Люк, я уеду". У него словно гора с плеч свалилась, и он, затянувшись, отложил сигарету на пепельницу. "Я люблю тебя, Марина". И я тебя. Он едва расслышал это, так тихо она призналась. Поэтому не вздумай погибнуть. Слышишь меня, Люк? В голосе прорезались нервные испуганные нотки. Только посмей оставить меня одну. Я ещё не испортила тебе жизнь так, как ты этого заслуживаешь. Ни за что, детка, он улыбался. Ему стало легко. Так, наверное, чувствовали себя воины в древности. Когда их благославляли на бой прекрасные девы. Я ещё не подарил тебе все драгоценности мира. Над фортом пролетел порыв ветра, покружил вокруг люка, тот незаметно двинул рукой, и ветер расстроено куснул его холодком за пальцы и полетел дальше. Сюда направляются, что ли? с тревогой пробормотал полковник Фрост. Неужто началось? В укрытие, ваша светлость. Люкс снова поднял бинокль. Над дальним лесом взлетели около 50 ранъяров, и они целенаправленно двигались к фортам. Завыла сирена на башнях форта, защёлкали, поворачиваясь орудия. Привычные уже кадстрелы летающих на разведку стрекос. С четырёх сторон раздалось огонь и забухало, заставляя дрожать каменные стены, за свистело. В стае ранъяров начали расцветать огненные всполохи. И то одно, то другое чудовище падело вниз. Огонь, огонь снова загрохотала. Форт заволокло дымом, послышались щелчки отстреливаемых гильз. Люк, отступив под прикрытие башни, следил за приближающимися инсектоидами в бинокль и всматривался, хмурясь и пытаясь понять, что видит. Они несут что-то, сказал он впросту. Покрутил окуляры прибора, но от дыма видимость сильно ухудшилась. Огонь, грохот, взрывы, дрожь земли. Уцелевшие раньяры были уже совсем близко, и отчётливо стало видно, что именно они несут. Люди, инландские солдаты, зажатые в лапах и в челюстях, содрогающиеся, ещё живые. Форт замер. А стая со всадниками пронеслась высоко над четырьмя замолчавшими башнями, и жертвы с криками ужаса полетели на каменные стены и брусчатку, разбиваясь насмерть. «Скоты — Скоты! — сдавленно прошептал полковник Фрост. — Какие же скоты! Он развернулся к одной из башен и заорал. Его длинное лицо с седыми бакенбардами наливалось кровью. «Огонь! Чтобы ни одна тварь обратной не долетела!» Орудия и так работали, как бешеные, а между упавшими двигались санитары, щупая пульс в надежде найти живых и оказать помощь. Вечерний совет начался тяжело. Люк уже знал, что никому из жертв акции устрашения выжить не удалось. Знал и то, что на коже некоторых из них было вырезано по-рудложски слово «сдавайтесь». Их безымянных сфотографировали, чтобы хоть так иметь возможность опознать в будущем, и похоронили в лесу за фортами. Первые павшие, еще не начавшиеся битвы, первые могилы, и все понимали, что вскоре их тут будет множество. Слухи о происшествии за какой-то час облетели все форты. Как бы то ни было, а своего они добились». резюмировал полковник Фрост на вечернем совещании. «Люди в панике, ваша светлость. Не все, но уже есть дезертиры. Боевой дух подорван, и нужно что-то с этим делать». Люк и сам видел днем страх в глазах бойцов форта и как они поглядывали туда, где замывали пятна крови на брусчатке. Он вздохнул. В управлении и толпой он никогда не был силен. Вот в игре один на один — другое дело». Объявите построение, приказал он. И сделайте так, чтобы в других фортах меня тоже слышали. Через полчаса на плацу третьего и всех остальных фортов выстроился личный состав от новобранцев до опытных офицеров. Люк поднялся на сцену, кивнул в ответ на "Здравия желаем, ваша светлость" и осмотрел солдат. От них ощутимо тянуло холодным страхом и вязким отчаянием. ощущал он и вспышки злости, и угрюмую решимость, и нетерпение, здесь, на этой стене, перед сотнями людей его восприимчивость словно возросла в десятки раз. И то, что он чувствовал, ему не нравилось. Лёк выдохнул, заговорил в микрофон, и по всем фортам из динамиков зазвучал его голос. "Солдаты и офицеры, хрипло начал он, "инлянцы, Сегодня мы видели наглядную демонстрацию того, что с нами сделают, если мы не вцепимся в эти стены, эту полосу земли зубами и не отстаим её. Нам показали, что плен хуже смерти, а это значит, что нам ничего не остаётся, кроме как победить или умереть в бою. Страх собравшихся стал плотнее, холоднее, ещё немного и начнётся паника. Нельзя отступать, крикнул Люк. Некуда отступать. Мы последний оплот в Ирландии. Мы надежда наших родителей, жён и детей. Но даже если мы отступим, если дрогнем, война всё равно придёт за нами и нагонит нас. Наши товарищи, пришедшие из районов, занятых врагами, это подтвердят. Вы боитесь? Не боятся только мёртвые. А мы ещё живы. Мы и живы, и даже если жить нам осталось немного, нужно забрать с собой как можно больше врагов. Страх и злость дрожали, смешиваясь, перетекая одно в другое. Люк выдохнул и продолжил: "Я, Герцог Дармоншир, такой же сын этой земли, как и вы. Говорю, я буду драться наравне с вами, буду сражаться, пока хватит сил". Так чтобы мне не стыдно было перед богами, ради наших матерей, жён, детей я не подведу их. А вы? Вы не подведёте? Не слышу. Нет! раздался неуверенный выкрик из строя. Нет, не подведём! Громче приказал Люк. Не подведём! Громче, повелительно оглушающе рявкнул он, чувствуя, будто удерживает всех вокруг. невидимыми напряженными нитями. «Не подведем ваша светлость!» покатился над фортами дружный рев. Страх сменялся решимостью, ощущением единства. Крепости откликались друг к другу, и громко неслось над старыми стенами дружное «Не подведем!» Люк не спал этой ночью. Он ухитрился принести еще несколько ящиков со снарядами и раздобыть целый контейнер автоматов. Его светлость поднялся высоко в небо, подпитавшись от перламутровых первородных потоков, но в этот раз не позволил себе растечься и потерять способность мыслить, и вернувшись, знатно погулял в лесу между защитной полосой у фортов и позициями иномерян, ломая деревья и выворачивая их с корнями. Невиданный ураган наверняка напугал не только врагов, но и своих. Но зато к утру проходимость на нескольких километрах леса стала почти нулевой. Конечно, это не остановит тех же тхао-хонгов или раняров, но значительно замедлит продвижение вражеской армии. Звёзды ещё сияли на чёрном и чистом небе, когда он полетел обратно к третьему форту и издалека увидел сияние прохладное и текучее, как огромный фонтан ауры на берегу моря. Нори и ждал его, сидя на песке у кромки воды. Услышал, как Люк приземлился, повернул голову, махнул рукой, подзывая. «Успел соскучиться по мне, владыка?» С ироничным удивлением спросил Дармоншир. «Суток не прошло, как виделись». Нори усмехнулся. «Мне тяжело было отпустить тебя без помощи. Я принес подарок», — сказал он. «Садись, дай руку». Люка опустился рядом, скрестил ноги и протянул дракону ладонь. Тот вложил в неё что-то круглое. В темноте трудно было разглядеть, и его змеиная светлость поднял ладонь выше, к Луне. В руке светился золотой кругляш на цепочке с выгравированным знаком воды, двумя параллельными волнистыми линиями. "Это зачарованный амулет", проговорил Нори. "Я не могу помочь тебе сам, но они могут. Сожми И скажи, аншаварах терсели. Люк повторил, чуть не сломав язык. Амулет мгновенно похолодел, а волны, набегающие на берег с шуршанием, вдруг стали подниматься покатыми мутными горбами со всех сторон, окружая сидящих полукругом. Выше и крупнее, пока Люку не стало несколько неуютно. Ничего уютного, надо сказать, Нет, когда на тебя с утробным рычанием надвигаются несколько десятков громадных, размером с быков, похожих на бульдогов, полупрозрачных псов со светящимися красными глазами. У одного из них, ближайшего, Герцк точно разглядел внутри большую медузу, наверняка задачиную и не меньше его самого. У других в телах плавали рыбки. Псы рычали, сжимая кольцо. Сидеть нервно приложил люк. Дракон засмеялся, а морские собачиЩик как один плюхнулись на песок и замерли. Его светлости два удержался, чтобы не вытереть со лба пот. "Это терселип, водные духи. Они будут послушны тебе", пророкотал Норий. "Я оплатил их помощь, но помни, они не вечны. Они не могут долго находиться вне родной стихии, и чем интенсивнее их движение и сложнее раны, Тем быстрее им нужно вернуться. Они помогут, но только на них не рассчитывай. Спасибо тебе, просто сказал Люк, опустил голову и устало потёр ладонью глаза, но тут же снова посмотрел на владыку. А воздушных духов так привязать нельзя? Думаю, можно, задумчиво проговорил Норри, подманивая одного из огромных терсели. Тот опустил гигантскую башку рядом на песок, и владыка начал почёсывать его за ухом. Но большие воздушники неохотно спускаются с высоты вниз. Нужно им пообещать что-то очень привлекательное и зачеровать ещё один амулет. Боюсь, на это нет времени. Нет, согласился Люк тяжело, поднялся, встал и дракон хлопнул Люка по плечу. Береги себя, брат, отпусти их. Он кивнул в сторону псов. Теперь они придут к тебе, где бы ты ни позвал. И пусть твоя война будет славной. И намеряние пошли в атаку на рассвете, когда солнце только-только начало подниматься над горизонтом, высвечивая одну за другой башни всех двадцати фортов, тёмный ров перед ними, защитную полосу с засеками и изломанный лес. Люк, так и не спавший эту ночь, При первых звуках далёких рогов поднялся на стену, наблюдая в бинокль, как из-за леса сплошной пеленой, будто саранча, поднимается туча раняров. Заныли сирены, привлекая внимание бойцов, окопавшихся на позициях, и тех, кто оставался внутри фортов. Загудели машины, забегали солдаты. На стену рядом с люком поднялись командиры. Просто среди них не было, как и комендантов других фортов, Он ещё вчера уехал в свой первый. А вот и хау-хонги, сказал комендант третьего по совместтельству начальник штаба и руководитель обороны, полковник Майлс, опуская бинокль. Люк тоже увидел в бинокль покатые спины и головы огромных муравьёв. Ночью их пригнали ближе к фортам. Раньше враги подходить в зону действия артиллерии не решились, и сейчас инсектоиды шестой олив вперёд, как гигантское стадо слонов. раздвигая бронированными телами сломанный ураганом лес и уверенно пересекая открытые поляны. — Огонь! — раздалось со стороны башен. Загрохотало, к обстрелу присоединились орудия, находящиеся за фортами, и люк поморщился от громкости. — Похоже, решили атаковать с нашей стороны, — продолжал Майлз отрывисто. Впереди, далеко под тучей приближающихся стрекоз, заполыхали взрывы. «Это и вчера по концентрации сил на нашем направлении было понятно», — проговорил Люк. «Разумно. Чем растягивать фронт, сосредоточиться на прорыве небольшого отрезка, а затем один за другим проглотят остальные форты». «Огонь!» Орудия били в тучу саранчи, твари вспыхивали, а шметки падали вниз, но туча ничуть не редела, хотя обстреливали ее, как и неспешно движущихся вперед хаохонгов, со всех фортов. Несмотря на грохот, война началась как-то буднично. Всё так же наливалось розовым рассветное небо, всё так же сияло слева море и шелестели не многие оставшиеся перед фортом деревья, и это создавало ощущение нереальности. Люк опустил бинокль, достал из кармана сигареты и закурил. Никак не хотелось верить, что всё началось. Впрочем, все знали, что им делать. Работали орудия, свистели снаряды, дармуншерские солдаты пробирались вперёд к позициям на засеках. В паузах слышны были свистящие короткие выстрелы, то работали снайперы группы Сериницкого майора Лариди. За наступающими гигантами Тхау Хонгов появились всадники на аухонгах, словно далеко сплошь калыхалось чёрное море. Огонь! Мне пора. Когда от грохотали взрывы, а туча ранъяров приблизилась настолько, что заполонила собою, кажется, всё небо, Люк выбросила корок, с сожалением посмотрел на пачку, хотелось курить ещё и передал её полковнику. Сделаю всё, что смогу. Не подведите, Майлс. Никак нет, ваша светлость, сухо ответил пожилой рыжий дарманширец с белёсыми бровями и ресницами и розовой, как у новорождённого, кожей. пачку он принял, сунул в нагрудный карман. Пусть боги помогут вам. Нам всем, выдохнул Люк, прыгая со стены и поднимаясь в небеса к невидимым огромным змеям. Он взлетел очень высоко, увлекая за собой тёплый морской воздух туда, где струились холодные высотные ветра. Закрутил потоки, придавая скорости, подрагивая от волнения и напряжения. Земли видно было, как в чисто-серо-розовом рассветном небе не откуда закручиваются тёмные грозовые тучи, распухая на глазах. Сверкнула молния, а на пути стрекос с рёвом опустился первый вихрь. Вот он коснулся леса, стволы ломаных деревьев взметнулись в стороны как щепки, и набирая мощь темнее и становясь шире, понёсся навстречу стае иномирянских чудовищ. Раньяры метнулись от него в стороны, но на землю уже опускался второй смерч, третий. Первый, прошедший сквозь стаю саранчи как пылесос, сразу захватил несколько десятков стрекос, ломая их вместе с овсадниками и выбрасывая в стратосферу. Он всё увеличивался, занимая уже несколько десятков метров в диаметре и достиг такой мощи, что возле него образовался тонкий бич воронки спутника. Сверкали молнии, а на землю опускались всё новые вихри, и вскоре под грохот орудий и вспышки огня в паре километров от фортов гуляли, ломая недоломанный вчера лес, семь огромных смерчей, похожих на гигантских стражей. Даже у защитников Дармуншира слаженный танец разбушевавшейся стихии вызывал холодок, потому что совершенно очевидно было, что он управляем. Воронки прицельно нагоняли стрекоз, поднимали и швыряли озим тхаухонгов, не заходя на защитную полосу, где начинались позиции дармонширцев. Небольшая часть раньяров успела пролететь вперед, к фортам. Их отстреливали, кое-где уже отбивались от них на стенах, виднелись всполохи огнеметов, иногда в паузах между залпами артиллерии слышны были автоматные очереди. Лук, глядя сверху на поле боя и крутящиеся воронки, досадно зашипел. Больше создать не удавалось, не хватало мощи. Смерчи забирали силы, а он управлял ими, как дирижёр, размахивая короткими лапами и кидая на раньярёв и тхаохонгов. Дёргал азартно крыльями и изгибался, когда получалось уничтожить ещё несколько инсектоидов, крутил хвостом, пытаясь ускорить движение ветра. и досадливо шипел, когда, выдохшись, то один, то другой вихрь рассеивался клочьями темных облаков. Взошло солнце, и ревущие вихри окрасились золотом. Грохотала артиллерия, визжали инсектоиды, вдруг послышались первые взрывы и автоматные очереди у защитной полосы. То огромный Тхао Хонг вышел из развороченного леса, избежав встречи со смерчем, и тяжело зашагал, к позициям Дарман Шерцев. За ним появился ещё один. Люк подманил когтем ближайший смерч и, поднатужившись, ускорил его. Ревущий вихрь вельнул, пролетел по оглушительно трещащему лесу и поднял Тхао Хонга, закрутил, запохтел, застыл, словно раздумывая, и направился ко второму. Всадник на спине чудовища что-то заорал. Гигантский муравей развернулся, помчался прочь, набирая скорость и снося все на своем пути. Но воронка, в которой уже крутился его сородич, была быстрее. Через несколько минут она скользнула по берегу в море, на глубину, и там и стаяла, выронив инсектоидов в воду. На защитную полосу ступили сотни ухонгов, пробравшихся между вихрями. Слишком много было тварей, чтобы суметь нанести им заметный урон — да и смерчи охотились в основном на раньяров. Между мелкими ухонгами ступали гиганты, и все это блестящее панцирное море клином поглощало засеку за засекой, заставляя отступать защитников по заранее оборудованным безопасным тропам. Майор Лариди, командир сереницких снайперов, лежала на позиции с заповаленными стволами деревьев и хладнокровно выстрел за выстрелом, У ничтожало и намерян. Ветерек, струящийся по покрытой пятнами солнца земле, разбавлял запах пороха и горячего железа волнами муравьиной кислоты. Смерчи крутились далеко, и это поначалу вызвало одырепь, но сейчас Серенитка почти перестала обращать на них внимание. У хонги, оставшейся без наездников, начинали метаться, прыгать по сторонам, вызывая агрессию у сородичей и нарушая строй. На ее глазах огромный Тхао Хонг, наклонившись, схватил и сожрал мелкого, в панике нырнувшего ему под лапы. С разных сторон, с близких и дальних позиций, тоже раздавались приглушенные выстрелы ее снайперской группы. Тренированное ухо майора слышало их даже сквозь грохот канонады и верещание инсектоидов. Иногда со стороны врагов тоже раздавались выстрелы. Майор видела в руках и намерян оружие. «Не у всех». и пользовались они им плохо, но все же и это не стоило сбрасывать со щитов. Пару раз недалеко от нее бухнула граната, у кого-то из врагов оказался и гранатомет. Мелькнула темная тень. Одна из стрекоз пронеслась к ближайшей от майора позиции, покружилась. Выстрел чиркнул по броне, второй пробил крыло. И, опустившись, поднялась уже с зажатой в челюстях сержантом Акирос. Сержант тоненькая и отчаянно совсем по-девичьи кричала, дёргая от боли ногами. Стриказа разворачивалась, чтобы улететь, и майор перехватил тяжёлое длинноствольное ружьё, поднимаясь во весь рост, но так, чтобы поваленные стволы засеки закрывали её от наступающих. Выждала нужный угол поворота и двумя выстрелами выбила раняру оба фисеточных глаза. И отбросив ружьё за спину, побежала туда, куда упала раненная сержант, а сверху с визгом крутилась, то поднимаясь, то ударяясь о землю, ослепшая тварь. Она скинула всадника, и тот свалился совсем рядом с местом, где корчилась соотечественница Лареди, и намирянин поднялся, сверя жёлтые зубы, коренастый, одетый в китель инлянской армии, явно снятый с кого-то из пленных, выхватил нож Что-то презрительное рявкнул в сторону Лариди, но майор даже не стал останавливаться, уклонилась от ножа, долбанула прикладом ружья врага в переносицу, ломая ее, и подбежала к раненой. Живот и грудная клетка у Акирос были порваны, рука висела плетью. Сержант тяжело и мелко дышала, Лариди подхватила ее, перекинув здоровую руку через плечо и окинув взглядом стремительно приближающийся поток у хонгов, потащила назад к позициям Дарман-Шырцев. Выстрелы снайперов становились реже. Кто-то не успел уйти от волны врагов и затих навсегда. Кто-то, как краем глаза видела майор, скользил параллельно ей, уходя от преследователей. Она успела дотащила соотечественницу через покрытое рвами поле по заранее заготовленному настилу, свалилась вместе с ней в окоп, где находились несколько десятков бойцов. К раненой подбежал медбрат, а майор поднялась и снова вскинула ружье. Со всех сторон раздавались выстрелы, приказы командира. «Приготовились!» Несколько сотен всадников на ухонгах и три тха ухонга вышли на перепаханную техникой широкую полосу земли. Первые шагнули вперед, ухонги вязли во рвах, наполненных черной жидкостью, всадники свешивались со спин, настороженно глядя под ноги. Рядом с майором застрекотал пулемет. Рыжий дядька, уже в возрасте, покрякивал, морщаясь, будто даже с сожалением, но пулемет у него пел ровно, задорно, как и у остальных солдат. Враги прятались, прижимаясь к спинам ухонгов, и пули чиркали по хитиновой броне. — Выше бери, — сухо сказала Лариди, выстрелив и перезаряжая ружье. — И не трать патроны зря! — не трать патроны зря! Стрелок ухмыльнулся, но послушно перешёл на короткие очереди. На полосу выходило всё больше ухонгов, избежавших встречи со смерчами, крутившими в данный момент внутри себя несколько тхао-хонгов, а уцелевшие гиганты-муравьи, словно чуя что-то, шагали медленно, поднимались на дыбы и трясли лапами. Один и вовсе решил повернуть назад, но затем заревел агрессивно и под окрикив садника, получив приказ, снова направился вперёд. Идеи эти родимые, идеи эти, бормотал рядом солдат, пахло нефтью и муравьиной кислотой, порохом и сырой землёй. Лариде обернулась, её соотечественницу на волокушках, пригибаясь, тащили на засеки к фортам. Справа от окопа майору помахала ещё одна серенька. Лариде кивнула, поднимая ружьё и выстрелила в глаз приближающегося к позиции ранъяра. И тут же с криком: "Берегись!" сжалась в окопе, закрывая голову руками, увидела, как в их сторону стреляет из гранатомёта и намерянн, сидящий на спине огромного инсектоида. Грохнуло, укрывшихся солдат осыпало комьями земли. Поднялся на ноги командир отряда, рявкнул: "Ждать, пусть ещё подойдут". И уже зло: "Идите же, твари, идите!" Десятки человек в окопах затихли на полосу выходили всё новые инсектоиды. Передние твари уже были в шагах в 20 от укреплений, и тут раздалось громкое: "Вторая полоса, поджигай!" Фьють! про свистел зажигательный снаряд, и за сотнями наступающих охонгов по кромке леса взметнулось войс пламя. Сначала побежав в обе стороны от места падения снаряда, а потом рванув вперёд по залитым нефтью канавкам, Раздалось дикое верещание, инсектоиды понеслись на защитников, сталкиваясь, падая. Один из хаохонгов встал на дыбы, разивая жвала. Бухнула челюсть, ему разворотила выстрелом гранатомёта, и он, с свисящими обшмётками на морде, бросился вперёд. Первая полоса, поджигай! Свист, и прямо перед окопами, отрезая их от наступающих чудовищ, тоже полыхнула волна пламени. Раненый Тхаохунг, давя мелких сородичей, затормозил, развернувшись боком к форту и поддавая задними лапами, будто собираясь прыгнуть, снова встал на дыбы, и тут ему в бок ударила мина, взорвалась, опрокидывая прямо в пылающую нефть на бок. Нефть горела на хитине, накаляя его и спекая внутренности. И Тхао Хонг вывернулся на спину, уже весь охваченный пламенем, и начал выгибаться и корчиться в агонии. Метались по горящей полосе под грозовыми тучами на фоне все еще крутящихся смерчей сотни ахонгов и несколько гигантов. Выбегали на защитников пылающими факелами, падали, кричали погибающие всадники. Майор Лариди бесстрастно расстреливала тех, кто сумел выпрыгнуть из стены огня. Прямо перед ними выпал на землю охваченный пламенем человек, покатился, вопя от ужаса и боли. «Эх, он как!» — пробормотал морщись сосед-пулеметчик и посмотрел на серенитку. Та поджала губы и выстрелила. Человек затих. Нефть догорала. «Отступаем на следующую позицию!» — рявкнул командир, и солдаты засуетились, освобождая окоп. Люк сверху наблюдал, как один за другим уходят по безопасной тропе межминных растяжек несколько сотен человек. Огненная полоса во всю чидила, пламя оставалось лишь кое-где, и видно было, как останавливаются у дымящего поля следующие чудовища, не решаясь идти дальше. Позади них ревели смерчи, ловя ранъяров. Люк махнул лапой, и один вихрь отделился от остальных, понёсся на столпившихся у поля тварей, набирая скорость и как клюшкой столкнул их в полосу огня раздался виск горящие инсектоиды дёргались и умирали на затухающем поле смерч прокатился по горящей нефти вбирая в себя пламя которое тут же подожгло крутящиеся в нём стволы и начал бросаться на оставшихся инсектоидов пока не рассеялся в атаке наступила пауза оставшиеся и сильно прорежённые раняры летели прочь от охотящихся на них смерчей. С десяток тварей решились облететь воронки над морем, но и туда спустился вихрь, подняв корону брызг и всосал в себя несколько улепетывающих в разные стороны стрекос. Люк парил над полем боя, предусмотрительно держась выше огня действующей артиллерии и наблюдал за происходящим. Нефть на двух горячих полосах выгорела, и вовсю чидило, и его силы были на исходе. Смерчей оставалось 2. Сверху они напоминали глаза какого-то мифического зверя, а оставшиеся тхаухонги под грохот орудий по-прежнему шествовали вперёд. Некоторые падали, остановленные прямыми попаданиями, но оставшихся всё ещё было больше сотни. Люк подтянул к ним воронки и начал один за другим подхватывать огромных инсектоидов и вместе с обсадниками бросать в море до тех пор, пока последний смерч не истаил, выронив тхаохонга на мелководье у берега и оставив дезориентированное чудовище, увязнувшее в песке, выбираться из воды. Враги некоторое время перестраивались, их было ещё слишком много, и снова пошли в атаку. Опять заговорила артиллерия. Люк опасливо облетел позиции дармон-ширцев высоко по воздуху, чтобы не попасть под дружественный огонь, и устало опустился на землю. Лапы дрожали, от грохота орудий закладывало уши, и очень хотелось есть. Нужно было подниматься вверх, подзарядиться, но сначала подкрепиться пищей материальной, иначе вряд ли он сможет противостоять зову первородной стихии. Но прежде он... Сопровождаемый охранниками, автоматчиками и полковником Майлзом, поднялся в одну из башен. Орудия там молчало, развороченное на павшем ранъяре. Рядом лежал прикрытый измочаленный труп, а у башни, внизу, на земле обогленный инсектоид. "Пропустили", хмуро объяснил Майлз. "Смотрите, с левого фланга уже пошли по минным полям. Ещё час и начнётся контактный бой". Действительно, слева, в районе первого форта, на расстоянии километра от стены, раздавались взрывы. Справа, у пятого и шестого, еще не дошли даже до рвов с нефтью, но второй раз, боюсь, не попадутся. Обойдут. Или заранее подожгут. «Скорее всего», — вяло согласился Люк, разглядывая круживших над дальним, перепаханным вихрями лесом единичных раньяров с почти гастрономическим интересом. «Они, конечно...» «Продавит нас до фортов, ваша светлость», — приговорил Майлз. «Не знаю уж, сегодня или до ночи продержимся, но пока все идет лучше, чем я ожидал. Погибших у нас, по оперативным сведениям, около пятидесяти, под четыре сотни раненых». Люк на слове «раненые» оглянулся туда, где километрах в пятнадцати от фортов виднелись шпили замка Вейн. Марину должны были уже увезти. «Главное, со стрекозами вы нам подсобили», Их несколько десятков осталось из пяти сотен. Остальное не так страшно, справимся пока. Наверняка вызовут подкрепление, морщиз сказал Люк. Где там остановились их ближайшие отряды? В Раундферте. Дня 3 до нас подойдут, придётся туго. Значит, до этого времени надо выбить как можно больше тех, кто уже здесь. К желанию поесть вдруг присоединилась такая сонливость и слабость, будто он махом и натощак выпил литр коньяка. «Выпьем, Ваша Светлость!» — пообещал Майлз, моргая белесыми ресницами. «Они нас недооценили. Продержимся. А там, дай боги, и Рудлок на помощь придет. И погоним мы их до Лаун-Вайта!» «Это у вас правильный оптимизм, полковник!» — подхватил командира люк и едва удержался, чтобы не зевнуть. «Отдохните, Ваша Светлость!» — посоветовал Майлз. — Два часа у вас точно есть, а то и четыре, если бойцы постараются. — Да надо бы! — пробормотал Люк и облизнулся. Майлз вдруг отшатнулся и слегка побледнел. — Что? — спросила его светлость подозрительно. — Язык? — Язык, — осторожно подтвердил командующий. — Раздвоенный. И глаза с вертикальными зрачками. Может, он достал отданную на хранение пачку? «Покурите, ваша светлость? А то вы так смотрите, будто укусить примиряетесь!» Люк усмехнулся, взял сигарету, задымил с наслаждением. Табак немного приглушил голод. Они еще постояли в башне, наблюдая за боем и обсуждая будущие действия. Договорились, что к моменту, когда Люк проснется, его будет ждать подробный доклад о том, сколько орудий повреждено и боеприпасов израсходовано, дабы знать, что ночью добывать в первую очередь. Голод снова проснулся, и Люк, под грохот орудий и шелестяще попрощался с Майлзом и поспешил за форт, ибо понятно стало, что даже десяти порциями обеда он не обойдётся. Через полчаса оголодавший змей выбросил на песок у моря молодую касатку, уже мёртвую. Прямо в воде он вырвал ей часть бока и заглотил тут же. Давясь от жадности и вкуса крови, на пустынном берегу он и расправился с ней, урча, рывками хватая её, приседая на передних лапах и топорщив перевой родник, а потом долго мыл морду и грудь на мелководье, смущённо оглядываясь на огромный череп, обглоданные и переломанные рёбра и позвоночник. А затем, сонный от сытости и потраченных сил, вернулся в форт. Ещё раз оценил ход боя и свалился спать, даже не позвонив Марине, только прочитав сообщение от Леймена, что её и матушку с Ритой эвакуировали. И проблем нет.